Все равно он у меня как-нибудь донарвется. Всадник задумался. Сэр э, Джихар, даю вам слово чести. Тот, кто однажды увидел вашего скакуна, уж не забудет до самой смерти. Джихар долго соображал, это лесть или обида, но в конце концов решил, что принц ссоры не ищет. «Иказист, конь, дожеловат», да — сказал он.